Орешек для Белочки Маленькая Белочка сидела на сучке высокой ели. Она держала в лапках корзинку и перекладывала из нее орешки к себе в дупло. Белочка была очень запасливой. Она уже насобирала на всю зиму грибов, которые сохли на веревочках в кладовке. Сварила варенье из малины, земляники и черники. А вот сегодня еще нашла большой куст. весь усыпанный лесными орехами. «Ах!» — радовалась Белочка. «Какие запасы будут у меня теперь?» Она вытащила из корзинки последний орех. «Никогда еще не видела такого большого ореха!» — радовалась Белочка, разглядывая его со всех сторон. «Это будет мой праздничный орех! Съем его в новогоднюю ночь!» Мимо как раз пролетала ворона. Карр, карр, какой крупный орех у тебя! Каркнула она на весь лес. Маленькая белочка вздрогнула от неожиданности, да и выронила орешек. А под деревом, зарывшись в опавшую хвою, спал полосатый кабанчик. Не надо же такому случиться, чтобы орех стукнул его прямо по пяточку! Взвизгнул кабанчик, он проснулся и увидел. Рядом огромный орех. Взял его, понюхал и сказал. «Вкусный должно быть!» Но тут сверху спрыгнула Белочка. «Отдай мне, пожалуйста, мой орех!» «Нет, отдам, это мой орех!» Сказал кабанчик и спрятал его за спину. «Орех с дерева упал прямо ко мне, значит, он мой!» «Да ведь он...» — С елки упал кабанчик. Ты же знаешь, что орехи не растут на елке. Раз с елки упал, значит, там и рос, — заупрямился кабанчик. — Может быть, это елочный орех? — Хитрые вы, белки! Так и норовите чужое добро присвоить. Кабанчик повернулся и побежал с орехом по тропинке, а белочка расстроилась и подумала. — Ах, я растяпа! Надо было крепче держать. Тем временем кабанчик бежал к дому, напевая песенку. «Хрю-хрю-хрю, хрю как орешки я люблю». От радости он пританцовывал на бегу, но тут он споткнулся о корень дерева и упал рыльцем прямо в густой мох. Орех выскользнул и покатился далеко-далеко под горку. «Ох!» — закряхтел кабанчик. «Ох, не везет сегодня моему пятачку! А где же орешек?» Искал он его, искал. Нет нигде. «Жалко! Такой большой орех был!» Говорила же мне мама всегда смотреть под ноги на бегу. А орешек катился-катился и прыг в окошко заячьего домика, прямо в тарелку зайчишки. Плюх! «Вот это да!» — удивился зайчик. вытирая мордочку, забрызганную морковным супом. «Какой большой орех! Я такого никогда не видел!» «Подарю-ка я его Белочке!» «А она меня за это вареньем разным угостит! Может, еще и чая нальет!» Он обернул орех золотистой бумагой, надел кепочку и пошел в гости к своей приятельнице. Когда Белочка увидела такой подарок, Она даже запрыгала от радости, захлопала в ладоши и сказала, «Мой новогодний орешек вернулся». «Вот спасибо! Я его утром нашла, а потом потеряла, а ты мне его вернул». «Ох, вот как хорошо получилось!»